Глава 5. Распутывая клубок загадок. Клиническое исследование расстройства деперсонализации. Эпиграф. Горы нельзя преодолеть иначе, чем идя извилистым путем. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Человеческий мозг – единственный орган, способный изучать сам себя, в прошлом столетии обратил внимание на загадочный феномен деперсонализации, и его начали изучать с различных точек зрения. В современной психиатрии расстройство деперсонализации остается одним из состояний, которые диагностируют реже всего и почти всегда неверно. Почему? Вероятно, по нескольким причинам. Расстройство деперсонализации часто сопровождается чувством тревоги, депрессии или прочими расстройствами, и пациенты могут испытывать затруднения или замешательства при попытке описать все эти переживания словами. Их не может понять никто, кроме тех, кто сам страдает тем же. Пациентов в результате начинают лечить от депрессии или тревоги, даже если они старались объяснить, что ощущали депрессию или тревогу только на раннем этапе течения деперсонализации или уже гораздо позже того, как та развелась. Зачастую пациенты ясно объясняют, что состояния, которые мучают их больше всего, чувство нереальности, омертвелости или отсутствие «я», существенно отличаются от таковых, только при депрессии или только при тревоге. Но специалисты не всегда с ними соглашаются, возможно, потому что лучше подготовлены в области тревожных расстройств и депрессии и чувствуют себя увереннее, когда имеют дело с этими состояниями. Считается, что разница между расстройством деперсонализации и тревожным или депрессивным расстройством состоит в том, каким образом симптомы деперсонализации возникают совместно с симптомами депрессии или тревоги. Чувствует ли пациент по-прежнему симптомы деперсонализации, даже если признаков другого заболевания нет? Если депрессия и тревога нарастают и спадают, деперсонализация следует за ними или живет собственной жизнью. Большинство людей хотя бы на миг испытывало состояние деперсонализации или дереализации, так что их симптомы мало кому действительно не знакомы. Тем не менее, расстройство деперсонализации по-прежнему недостаточно признают отдельным независимым расстройством. По результатам последних исследований это и вправду так. Специалисты, опытные в диагностике и лечении диссоциативных расстройств, могут без особого труда распознать симптомы деперсонализации. Чаще всего лечения стараются подстроить под нужды отдельных пациентов, предлагают комбинации лекарственной терапии и психотерапии, исходя из своих знаний и опыта ведения пациентов с аналогичными жалобами. Но до сравнительно недавнего времени не существовало специальных методов опроса пациентов или анкет, помогающих отличить расстройство деперсонализации от других. Эти новые инструменты могут помочь специалистам заметить состояние, которое раньше часто пропускали. Также доказана их польза для исследовательских центров, созданных специально для изучения расстройства деперсонализации. С 1990-х годов отделение психиатрии школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке и Институт психиатрии при Королевском колледже в Лондоне – исследовали расстройство деперсонализации на, безусловно, самом большом на тот момент количестве добровольцев, которые соответствовали его диагностическим критериям. В 2003 году оба центра опубликовали результаты своей работы в ведущих журналах. Отчет группы Mount Sinai, опубликованный в Journal of Clinical Psychiatry, был основан на исследовании выборки из 117 пациентов, страдавших первичным расстройством деперсонализации. Каждый из этих пациентов проходил непосредственное личное интервью в расширенном формате. В отчете Института психиатрии, опубликованном в British Journal of Psychiatry, сообщалось о 204 пациентах с хронической деперсонализацией. 124 из них проходили личное собеседование, а оценка состояния остальных проводилась путем ряда анкетирований по телефону или через интернет. Иными словами, у всех респондентов в британском исследовании были симптомы деперсонализации. Первичным расстройством деперсонализации страдал всего 71% этих пациентов – в то время как в американском исследовании принимали участие только пациенты с этим заболеванием. Несмотря на некоторые различия в подходах и инструментах оценки, которые использовались в исследованиях двух групп, полученные ими результаты во многих отношениях оказались поразительно схожи. В этой главе мы резюмируем новейшие открытия, касающиеся расстройства деперсонализации. Вместе они, основываясь на более чем 300 случаях, предоставляют нам надежный и подробный профиль пациента с расстройством деперсонализации. Широкой общественности эта цифра может показаться невеликой, но это действительно большой шаг вперед к детальному изучению характеристик ранее не исследованного расстройства, которое традиционно считалось редким. Насколько редко встречается расстройство деперсонализации? Чтобы оценить истинную распространенность любого, не только психиатрического заболевания, требуется обширное эпидемиологическое исследование. В разных частях страны случайным образом отбирают население с помощью признанных инструментов и хорошо обученных интервьюеров, таким образом, чтобы можно было выявить и точно оценить наличие определенных состояний. Уже изучена эпидемиология множества психических расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства шизофрения и даже посттравматическое стрессовое расстройство ПтСр но не диссоциативных расстройств в том числе деперсонализации. поэтому наша оценка распространенности диссоциативных расстройств в сша или странах западной европы приблизительно в нескольких исследованиях встречаемости диссоциативных симптомов среди населения в целом их распространенность оценивали минимум в три. 10%. Оценка хотя бы краткосрочного возникновения деперсонализации или дереализации за весь период жизни, в основном среди учащихся, дает разброс от 20 до 70%. В 1995 году А. Адерри Бигби с коллегами в течение года исследовали распространенность деперсонализации и дереализации в сельской местности на востоке Северной Каролины. Случайным образом по телефону были отобраны 1008 восемь взрослых участников. У каждого из них спрашивали о переживаниях деперсонализации и дереализации за последний год. Выяснилось, что 19% опрашиваемых хотя бы раз испытывали деперсонализацию, 14% – дереализацию, а 23% сталкивались с обоими состояниями. Это довольно высокая частота переживания психического симптома в течение года. Среди женщин и небинарных персон этот показатель был выше. Прежде чем называть Северную Каролину штатом, страдающим деперсонализацией, познакомимся со способом оценки ответов. Это поможет пролить свет на результаты. Вопрос задавали так. Иногда люди чувствуют, что находятся вне своего тела, наблюдая со своими действиями со стороны. Ощущают тело чужим, подобным роботу, или чувствуют себя как во сне или в оцепенении. У вас возникали какие-либо из этих ощущений в течение последнего года? Ответ «да» позволил отнести 19% респондентов к страдающим деперсонализацией. Чтобы проверить наличие дереализации, у людей спрашивали. «Иногда людям кажется, что другие люди или предметы в их окружении выглядят странными или измененными, как будто все вокруг не совсем реально. У вас возникали какие-либо из этих ощущений в течение последнего года?» Около 14% опрошенных людей ответили «да». Эти люди в среднем переживали дереализацию около 26 раз в течение года с частотой от «только раз за год» до «раз в день». Около 19% выборки переживали состояние деперсонализации и или дереализации, длящиеся не менее часа или возникающие как минимум три раза в течение года. Другими словами, с симптомами деперсонализации-дереализации сталкивался каждый пятый респондент. Но во всех ли случаях это было расстройство деперсонализации? Ответом почти наверняка будет «нет». Психические расстройства, как таковые, не оценивались, поэтому нельзя знать наверняка, кто из этих людей мог страдать клинической депрессией, тревожными расстройствами, включая ПТСР, или другими диссоциативными расстройствами. Также есть вероятность, что некоторые из запрошенных страдают длительной наркотической или алкогольной зависимостью. Но когда участников спрашивали, когда у них обычно возникает ощущение деперсонализации и дереализации, их ответы совпадали с тенденциями, выявленными в более тщательных исследованиях. При воздействии сильного стресса – 78%. В состоянии тревоги или депрессии – 66%. При расстройствах, вызванных воспоминаниями о прошлых событиях – 45%. В опасной ситуации – 25%. Без какой-либо конкретной причины – 35%. Эти ассоциации не на «вы». Они подтверждают, что мы – И так знаем о контекстах, в которых чаще всего может возникать деперсонализация или дереализация. Исходя из результатов исследования Адерибигби с авторами, можно с уверенностью сделать вывод, что распространенность расстройства деперсонализации при временном периоде равном году безусловно меньше 20%, но насколько не установлена. Например, 45% участников исследования, испытывающих состояние диссоциации при неприятных, огорчающих воспоминаниях, скорее всего страдают посттравматическим стрессовым расстройством или диссоциативными расстройствами, отличными от деперсонализации. 25% участников, у которых развивается диссоциация в присутствии опасности, по всей видимости, испытывают острую стрессовую реакцию. Крайняя степень проявления которой известна как острое стрессовое расстройство. 66 процентов участников с диссоциативными расстройствами, которые развивались в состоянии тревоги или депрессии, могли как страдать, так и не страдать первичным расстройством деперсонализации. Ранее упоминалось, что людям, которые ощущают деперсонализацию только во время приступов тревоги или депрессии, не ставят диагноз расстройства деперсонализации. При этом те, у кого диссоциация возникает отдельно от приступов выраженной тревоги и депрессии, могут страдать именно деперсонализацией. Можно довольно смело заявить, что среди 35% участников, у которых деперсонализация и дереализация возникали без какой-либо конкретной причины, большинство страдает этим расстройством. Однозначно утверждать это нельзя – Проверка их соматического здоровья, неврологического состояния и связи симптомов с приемом психоактивных веществ не проводилась. В конечном счете, даже если расстройством деперсонализации страдает только часть, допустим, треть этих 35% участников, которые сообщили об ощущениях деперсонализации, возникающих без какой-либо конкретной причины, Из 19% всех опрошенных людей, сообщавших о переживании деперсонализации любого типа, можно очень грубо оценить распространенность этого расстройства – приблизительно 2% сельского населения за один год. Вероятно, при оценке в течение жизни цифра предположительно будет больше, чем распространенность в течение года. Эта оценка совпадает с результатом двух исследований в Великобритании в 1980-х, а затем в 1990-х сообщалось об 1,2-1,7% распространенности деперсонализации в течение одного месяца, оценка которой проводилась в ряду многих других симптомов. Наконец, Коллин Росс известный эксперт в области диссоциативных расстройств в Северной Америке, проводил в конце 1980-х исследование с участием около тысячи отобранных случайным образом жителей Виннипега, Канада. Он использовал шкалу диссоциаций и провел интервью с теми участниками, которые набрали больше баллов. Распространенность расстройства деперсонализации на момент исследования он оценил в 2,4%. Таким образом, можно смело сказать, убедительного исследования распространенности диссоциативных расстройств не проводилось, но по осторожной оценке нескольких исследований расстройством деперсонализации страдает около 1-2% населения. Сама по себе эта цифра может показаться маленькой. Но если учесть, что население Соединенных Штатов Америки в 2000 году составляло 281 миллион человек, то даже результат 1% означает, что в настоящий момент 2 миллиона 800 тысяч человек страдают ярко выраженным расстройством деперсонализации. Если признать значение 2,4% более точным – то деперсонализацией страдает более 6 миллионов 700 тысяч человек. Это сопоставимо со значениями для биполярного или обсессивно-компульсивного расстройства и в два с лишним раза больше, чем количество людей, страдающих шизофренией. Однако перечисленные состояния гораздо более известны, им уделяется значительно больше внимания, а их исследования лучше спонсируют. Профиль пациента Исследовательские команды Маунт-Синай и Института психиатрии изучали взрослых пациентов с расстройством деперсонализации, чей средний возраст составил 30 с лишним лет. Многие участники, конечно, были значительно моложе или старше. В очень большой смешанной выборке примерно поровну мужчин и женщин, и можно утверждать, что, по-видимому, это расстройство одинаково затрагивает оба пола. Люди, страдающие хроническим расстройством деперсонализации, как правило, жалуются на значительные нарушения в своей повседневной жизни. Только несколько человек сообщали, что деперсонализация не мешала профессиональной или социальной деятельности – В том, что людям удавалось справляться со своими рабочими обязанностями лучше, чем с отношениями с другими людьми, нет ничего необычного, но часто упоминались трудности и профессионального, и межличностного характера. К сожалению, люди с расстройством деперсонализации отмечали, что даже в близких отношениях с любимыми людьми они часто чувствовали, что просто выполняют какую-то формальность. Чувства были им недоступны, и они переживали постоянное ощущение отделенности, дистанцированности от близких людей. Очень многие пациенты не могли выдержать полный рабочий день, а многие из тех, кто мог, чувствовали, что положение их незавидно, что им не удалось реализовать свой полный потенциал, получить работу получше или достичь успеха теми способами, которые были доступны до начала заболевания. Такие пациенты, выполняя ответственную работу, которая требует добиваться результата, часто чувствовали, что еле держатся, что им очень трудно сфокусироваться, обрабатывать и запоминать информацию из-за окутывающего их облака отстраненности и тумана или из-за озабоченности своими симптомами, включая страх сойти с ума. Средний возраст начала деперсонализации составил около 16 лет для выборки Маунт-Синай и 23 года для выборки Института психиатрии. Начало заболевания приходилось на раннее детство, с тех пор, как человек помнил себя или могло проявляться в возрасте 40-50 или 60 с лишним лет, очень малое число респондентов. Любопытно, что в ходе исследования, проводимого в Лондоне, выяснилось, у людей с более ранним началом заболевания отмечались более тяжелые диссоциативные симптомы, но исследования, проводимые в США, не выявили таких результатов. В выборке Маунт-Синай 80% людей описывали начало расстройства в возрасте 20 лет, а 95% в возрасте 25 лет. Иными словами, Деперсонализация в высшей степени характерна для подросткового возраста. Начало ее в среднем или в старшем возрасте довольно необычно. Таким образом, нередко можно встретить тех, кто ищет лечение от расстройства деперсонализации в возрасте 30 с лишним лет и тех, кто страдает им полжизни. Люди, которые участвовали в исследовании, ощущали деперсонализацию в течение минимум трех месяцев и максимум 6 десятилетий. Начало и течение. Начало расстройства деперсонализации может выглядеть по-разному. У некоторых это происходит крайне внезапно. Такие люди, как правило, могут вспомнить конкретный день и обстоятельства, при которых началось заболевание. Например... Боб никогда не забудет момент начала деперсонализации. Ему исполнилось 20 лет, он учился на третьем курсе химического колледжа, была лекция по химии. Этот год оказался весьма стрессовым для него по нескольким причинам. Девушка, с которой они были вместе два года, рассталась с ним месяц назад. Оценки резко снизились, хотя недавно Боб собирался поступать в медицинский институт. Его матери только что поставили диагноз – метастатический рак. В то злополучное утро, в первых числах марта, когда парень сидел в переполненной аудитории и конспектировал лекцию, он вдруг почувствовал, что как будто всплывает. Все вокруг стало казаться совершенно нереальным, преподаватель выглядел как робот где-то вдалеке, а пишущая рука самого Боба ощущалась странно, словно отсоединенная от него. Появилось тревожное чувство тишины, как будто юноша оказался под водой или у него заложило уши. Он стал ощущать себя чужим в собственном теле. К дискомфорту присоединилось ощущение, что вот-вот случится что-то ужасное. Казалось, что разум и тело каким-то образом отделились друг от друга. Раньше такого чувства Боб никогда не испытывал. Он связывал свои странные ощущения с усталостью и стрессом и убеждал себя, что они исчезнут в тот же день, стоит лишь пойти домой и вздремнуть. Возможно, у него жар или он чем-то заболел. Однако потом, проснувшись, Боб продолжал ощущать то же самое, и это переживание не отпускало его несколько лет. У других пациентов начало деперсонализации может быть куда более постепенным, она развивается в течение нескольких недель, месяцев или даже лет, или началась так давно, что человек действительно не может вспомнить, при каких обстоятельствах это произошло. Исследования показывают, что соотношение между людьми с постепенным и острым началом расстройства порядка 50 на 50%. У Мирьям сохранились лишь туманные воспоминания о ее тяжелом детстве. Ее мать погибла в автокатастрофе, когда дочери было всего три года. Она была единственным ребенком, а отец, будучи не в состоянии справиться с ситуацией, отстранился от нее. Вскоре он женился заново, родились другие дети. Мирьям стала изгнанницей в новой семье, одиноким и эмоционально депривированным ребенком, который очень хотел, чтобы другие его понимали и слышали. Она ощущала деперсонализацию с тех пор, как помнит себя, и у нее не осталось никаких воспоминаний о матери. Здесь можно задать частый вопрос, если это единственное субъективное состояние, которое она помнит, как она может понять, что с ней что-то не так? Некоторые люди сообщают о том, что ощущают грусть или тревогу с тех пор, как помнят себя, но и они предполагают то, что они чувствуют, ненормально или неправильно. Предположительно, мы все каким-то образом, даже без осознанных воспоминаний или сравнений, знаем, есть другие способы чувствовать и быть, которые нам недоступны. Возможно, дело в инстинкте, отдаленных скрытых воспоминаниях или мимолетных, появляющихся во сне или в редкие моменты бодрствования, впечатлениях о том, что мы теряем. Нет снабнений. Те, кто страдает этим расстройством всю жизнь, кажется, действительно понимают, в чем разница. Джеймс ни разу не ощущал деперсонализации до 12 лет. В день, когда его любимый отец собрал троих детей и сообщил, что он уходит от их матери, Все окружающее несколько часов подряд казалось нереальным, а потом стало прежним. Он хорошо помнит то чувство. Ему казалось, что это сон, подобного не может происходить в действительности. Три года спустя, когда Джеймс сломал руку, катаясь на лыжах, он ощущал деперсонализацию в течение двух дней. К концу школы и в начале обучения в колледже приступы стали длиться днями или неделями, возникая каждый раз, когда он чувствовал сильный стресс. Деперсонализация заняла свои позиции постепенно и коварно до того, как Джеймс это понял. Оглядываясь назад, он думает, что это, вероятно, произошло где-то в середине третьего курса. После этого он уже больше не ощущал себя собой. У большинства это расстройство длится долго. Хуже всего то, что эти люди хронически испытывают деперсонализацию без перерыва. Они с трудом могут вспомнить, как жили без этих переживаний, говорить о старых и новых себе или об отсутствии своего «я». Примерно у трети пациентов течение деперсонализации эпизодическое. Ощущения приходят и уходят, длятся от нескольких минут до нескольких часов, дней – или даже месяцев кряду, затем стихают до наступления следующего эпизода. Несмотря на то, что динамика эпизодов у разных людей может значительно отличаться, нередко случается, что эпизод начинается резко, а заканчивается постепенно. У почти 10% людей, Джеймс в их числе, деперсонализация начинается с прерывистых эпизодов, которые со временем, спустя недели, месяцы или годы, становятся непрерывными.